С полукруглого свода свисала гирлянда знакомого серого мха. Ивану даже показалось, что мох в темноте слегка фосфорицирует. Радиация? Вряд ли. Радиации здесь, судя по счетчику, не так много. А вот что это за запах? Береженного бог. Иван отступил на шаг, достал из сумки противогаз. Хороший, почти новый. Два рожка патронов стоит, нифига себе. Еще каждый фильтр по двадцатке. Сдуреть можно, какие сейчас цены. Зато вместо двух круглых окуляров, как у обычного гражданского ПГ-5, и резиновой морды с хоботом, большие треугольные стекла с хорошими углами обзора и два разъема по бокам. Хочешь, ставь фильтр справа, хочешь слева. Отличная штука. Иван расстегнул ремешок каски. Родной диод горел чистым белым светом. Жаль, батарейкам скоро конец. А там запасной фонарь и возвращение. Проклятие. Иван опустился на колено, раскатал скатку с ковриком, положил на него каску, повернул ее так, чтобы свет падал вперед вдоль платформы. Аккуратно зацепив за подбородок, надвинул противогаз на лицо.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 «Раньше от дурь подделывали, теперь фильтры к противогазу и патроны к калашу. Уроды!» Иван вспомнил, как ему предлагали купить двустволку с полусотни зарядов к ней. «Кортечь», «Крупная дробь», «Пулевые патроны». Стоило это так недорого, что Иван сразу засомневался. А потом увидел на патронах следы заделки. И не купил. «Может, зря. Но стволка бы ему пригодилась». Против той фигни, что иногда выскакивает из темноты, разряд картечи в упор самое то. Калаш — хорошая штука. Даже короткоствольный ублюдок, как у него. Но для автомата нужно расстояние. Вблизи лучше бы что-нибудь поубойней, и чтобы целиться поменьше. Иван сделал пару глубоких вдохов. На пробу. Не подделка. Нормальные фильтры. Ремешок противогаза больно впился в затылок. Так и не отрегулировал толком ничего. Иван надел каску с фонарем и превратился в слух. Вдалеке капала вода. И вблизи капала вода. Что-то шуршало едва слышно. Может, та самая крыса, что он спугнул? Когда капля разбивалась о поверхность воды, эхо доносило гулки отзвук. Вроде ничего. Потрескивание туннеля это уже привычно, оно всегда есть. Земля давит, говорил дядя Евпад. Он когда-то служил на подводной лодке и про давление знал не понаслышке, как и про многое другое. Например, почему началась та война. Справедливости ради стоило заметить, что причину катастрофы знает каждое в метро. Только у каждого она своя. Единственное верное. Как соберутся старички, так давай спорить до разрыва Орты, кто виноват. Ответ простой. Вы и виноваты. Важнее другое, что теперь делать. Ходит легенда о тигре, который вырвался из зоопарка и забежал в метро. Успел, бродяга. Старики рассказывают, что своими глазами видели полосатого, вбегающего на станцию, Прыгающего на пути и исчезающего в туннеле. Одни говорят, что тигр бежал в сторону Невского проспекта, другие, что в сторону Петроградки. Скорее всего, просто красивая легенда, подумал Иван с сожалением. Сказка, как и рассказы Водяника об Испании, в которой тот побывал как раз перед катастрофой. Иван слушал профессора и думал, еще одна сказка. Нет больше твоей Водяника Испании, Нет зеленых парков Барселоны. сухим песком рассыпались замки Гауди. Кто это вообще такой? Ткнулись испанцы. А у нас разве лучше? От широких вымерших улиц Петербурга бросает в дрожь. Кронштадт населен призраками военных моряков. От царского села с его огромным парком и дворцом вообще остались одни воспоминания. Были такие конфеты. — Батончики, — рассказывал Водяник. — Чтобы сфотографировать человека, ему говорили «не улыбнись», а «ну-ка скажи, мои любимые конфеты, кис-кис». — Ну-ка, попробуйте сказать. Видите, сразу улыбка получается. — А бегемот? Это в анекдоте было. Как же там? Дайте вспомнить. Бегемот был большой и сказал... Мои любимые конфеты — батончики. Понятно? То есть, как непонятно? Я что-то пропустил? А, но ну это были его любимые конфеты. Очень вкусные. И он сказал, батончики. Теперь смешно? Нет? Странно. Иван невесело усмехнулся. Батончики. Тоже сказка. Он оглядел платформу. А вот это грубый реализм. Мертвая станция. Услышав за спиной низкое глухое рычание, Иван вздрогнул. Медленно повернулся. И замер, забыв дышать. Перед ним стоял тигр, настоящий, как на картинке в детской энциклопедии. Огромный, красивый и белый. В зеленоватых глазах таял сумеречный отсвет фонаря. «Вот тебе и Испания», — подумал Иван. В первый момент он ничего не понял. Только когда стена начала заваливаться на него, опрокинула, ударила в плечо, сбила в грязную мутную жижу, брызги полетели в стекло противогаза, только тогда Иван сообразил. Происходит что-то неправильное. «Тигр». Думал он, лежа на левом боку. Вода залила окуляр наполовину. Фонарь чудом не погас. Иван видел, как в освещенный конус вошли чьи-то ноги. Нет, не ноги. Иван услышал собственный вдох. Повезло. Еще чуть-чуть и паника бы его накрыла. Но вода через фильтр, рассчитанный на химические аэрозоли и радиоактивную пыль, не прошла. Поэтому вдруг... Не стало воздуха, и это привело Ивана в чувство. Он вдруг понял, что это никакая не стена. На него напали, мать. В груди бух-бух, а он лежит на полу, в луже, беспомощный, даже автоматой не поднять. Блин! Выплеск адреналина был такой, что сердце стало раза в три больше. Мгновенно обострившимся зрением Иван видел, как движется в луче диода то, Что он принял за ноги человека? Не ноги. Щупальца. Бледно-прозрачные. Они плавно изгибались, словно были из мягкого стекла. Иван не понял, как встал. Автомат оказался в руках. Иван не успел ничего подумать, как тот задергался. Та-та-та. Звук такой, словно вбивают гвозди в железную бочку. Серия фонтанчиков протянулась наискось по воде, задела прозрачный столб, тот отдернулся, будто обжегся. Иван с усилием довернул автомат левее и ниже и снова вдавил палец. Ублюдок медленно, как во сне, дернулся. Раз, два, сосчитал Иван и отпустил спуск. В тягучем гипнотическом замедлении он видел, как вырастает один фонтанчик. Другой. Третья пуля входит в прозрачную тонкую колонну. Пум! Сплеск. Изгибающий прозрачный стол, похожий на шланг от противогаза, взлетает и прячется. Раз — и нет его. Врешь, сволочь. Иван скинул автомат, упер приклад в плечо. Вырез прицельной рамки оказался перед глазами. Вдох. Выдох. Теперь он готов был стрелять на поражение. Обжигающая точно кислота кровь пульсировала в венах. Стук сердца отдавался в правом виске. Бух, бух, бух. Следующее мгновение. Щупальца снова высунулась из угла. Иван ждал. Биение сердца стало невыносимо громким, почти болезненным. У него осталось пол рожка, максимум. В первый момент... Когда начал стрелять, он даже не считал выстрела. Идиот! Если открыть огонь сейчас, твари, а это, скорее всего, было что-то, что обитало здесь недавно, что-то, пришедшее из моря, уцелеет. И он только потратит оставшиеся патроны. Крошку изоленты примотан второй, запасной, но чтобы поменять, нужно несколько секунд, которых, вполне возможно, у него не будет. Что делать? Иван сместился вправо, держащую пальцы на прицеле. Это ток, который он задел, или уже другое? Через секунду Иван почувствовал странное давление на лоб, словно тяжесть земли над головой увеличилась. Казалось даже, что свод станции медленно опускается. Ивану захотелось спрыгнуть голову, лечь на мокрый пол, чтобы не раздавило гигантской тяжестью. «Ах ты, сволочь!» Иван вдруг разозлился. И ощущение исчезло. Психическая блин-атака.